Когда очнулся Дарьяльский, уж дробь свою с левого клироса отбарабанил Александр Николаевич дичок, и уже не раз нам вон выходил отец в укол, и бегал солнечный зайчик в рыжих его волосах и на серебряные затканной синими букетами ризе, Поп колено преклонялся теперь за открытыми вратами алтаря и уже пропели Дори Насима Чинми, опять дочерей помещика Уткина, вон та, вон и эта, попеременно поворачивали к Дориальскому свои круглые как репа лица и потом чинно стояли, выпитив губки капризно до непристойности, в то время как шестая.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 Испевая, будто души его вольготна, И не помнил, как приложился к честному кресту, И как поп звал его на пирог, И что он ответил папу, Только помнил он, что души его Запросила ребая баба.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 Ястреб, с очами безбровыми, Ненежным со дна души она всходила цветком, И не вовсе грезой, или зорькой, Или медвянной муравкой, А тучей, бурей, тигрой, Оборотнем миг вошла в его душу И звала, и будила нежных уст ее усмешка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 хворым своим лицом, опуская в желтое мочало бороды всю шестерню. Толканул Дарьяльского, поглядел, миг, глянуло его лицо, от отчего на душе пошло невнятное что-то такое, разводы какие-то. Не помнит Дарьяльский, как вышел он на паперть,